Слепившиеся ноги и, пробежав еще несколько шагов, оказался на своей улице. Справа, на стенах одинаковых домов, неодинаково играл лунный рисунок веток, так что только по выражению теней, по складке на переносице между окон, Ценцинат и узнал свой дом.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 «Потушите!» — крикнул Цинценат. Наблюдавший за ним в глазок выключил свет. Темнота и тишина начали соединяться. Но вмешались часы, пробили одиннадцать. Подумали и пробили еще один раз. А Ценцинат лежал навзничь и смотрел в темноту, где тихо рассыпались светлые точки, постепенно исчезая, Совершилось полное слияние темноты и тишины. Вот тогда, только тогда, то есть лёжа навзничь на тюремной койке, за полночь, после ужасного, ужасного, я просто не могу тебе объяснить, какого ужасного дня, Ценцинат Ц ясно оценил своё положение.